Выйдите погулять на пару часов, я позвоню и все устрою. Проще простого, без сцен, без прощаний. Благодарю вас, я вполне сумею справиться сам. Как желаете, мистер Рокиф, я просто хотел помочь. Мисс Лэш телеграфирует вам время вылета. Вы встретите ее? Разумеется, буду счастлив снова увидеть Додо. Ладно, мистер Рокиф... «Желаю вам повеселиться в Неаполе с Дженни. Имейте в виду, что я вам завидую». Окиф повесил трубку, не прощаясь. Додо вернулось, едва дыша, обвешанная пакетами, в сопровождении ухмыляющегося посыльного, нагруженного еще больше. «Мне придется пойти снова к Эрти. Там еще пропасть всего». «Поглав кормить доставку, — чердито сказал Окиф, — незачем было тащить все самой». «Ах, нет, так интереснее. Точно Рождество. Мы едем в Неаполь, — сказала она посыльному. — Это в Италии». Окиф дал посыльному доллар и закрыл за ним дверь. Освободившись от пакетов, Додо бросилась ему на шею. Она расцеловала его в обе щеки. «Ты скучал тут по мне?» «Ах, Керти, я так счастлива». Окиф осторожно освободился от ее объятий. Присядь, я хочу тебе рассказать о некоторых переменах. У меня для тебя хорошие вести. Мы летим прямо отсюда. Он покачал головой. Перемены, собственно, больше в твоей судьбе, чем в моей. Тебе радость моя дают роль в кино. Я старался этого добиться, и вот сегодня мне сообщили, что все устроено. Он, не глядя, почувствовал на себе взгляд чистых голубых глаз Дудо. Мне сказали, что это очень хорошая роль. Собственно, я сам на этом настаивал. Если все пойдет хорошо, как я рассчитываю, это станет началом новой жизни для тебя. Окив замолчал. Как я понимаю, это значит, это значит, что мне надо уехать. Медленно проговорила Дудо. К сожалению, радость моя, это так. Скоро? Боюсь, что да. Завтра утром. Ты полетишь прямо в Лос-Анджелес. Хэнк Лемницер тебя встретит. Додо неуверенно кивнула. Тонкая рука ее поднялась, убрая с олба прядь пепельно-бледных волос. Жест был такой простой, но, как многие ее движения, бесконечно красивый. Огив почувствовал приступ ревности при мысли о ней, И Левницери. Левницер, устраивавший хозяину почти все его любовные связи, никогда бы не дерзнул первым вкусить от вновь избранный фаворитки. Но потом он отбросил эту мысль. Радость моя, потерять тебя для меня большой удар. Но мы должны думать о твоем будущем, Кэрти. Не надо. Она все еще не отрываясь смотрела на него, и у него появилось ощущение, что она знает правду. Все хорошо, тебе не о чем беспокоиться. Я надеялся, что ты обрадуешься в смысле этой роли. Конечно, я ужасно рада Керти. Ты просто душка. Ты всегда мне делал только приятные. Ее уверенность передалась и ему. Это потрясающая возможность. Ты будешь иметь успехи. Конечно, я буду внимательно следить за твоей карьерой. Он старался думать о Джени Ламарш. Ты, наверное. Голос Дадо чуть заметно дрогнул. Ты, наверное, полетишь сегодня, раньше меня. Приняв решение в последнюю секунду, он ответил: нет, я изменю свои планы и полечу завтра утром. Сегодня у нас с тобой будет праздничный вечер. Дадо благодарно взглянула на него. В этот момент зазвонил телефон. Мистер Окиф послышался в трубке приятный женский голос. Да, это Кристин Фрэнсис. Секретарь мистера Уоррена Тренты. Мистер Трент хочет знать, удобно ли вам будет принять его сейчас. Окив поглядел на часы. Было без нескольких минут двенадцать. Да, сказал он. Я приму его. Скажите мистеру Тренту, чтобы он спустился ко мне. Повесив трубку, он улыбнулся до дна. Кажется, радость моя у нас обоих будет сегодня что отпраздновать. У тебя твое блестательное будущее. У меня новый отель. Уоррен Трент мрачно сидел на своем кресле за двойными дверми директорского кабинета.